Глава двадцать вторая «Буревестник, выпускайте эскадрилью — приказал Савит. «Фейра хочется играть в игры? Ладно, поглядим, как она покажет себя против настоящего оружия!» Желудок ронона сжался так, что стало больно. До сих пор Фейра везло невероятно — Ей удавалось отражать все атаки Савита с помощью ионных орудий, не допуская эскалации. Но теперь, когда Савит послал в атаку истребители, взаимному самоограничению настал конец. Фейра не могла противостоять такой атаке, не ответив аналогичным образом. И когда эту черту, наконец, перейдут, возврата не будет. Ронан поглядел на Трауна, гадая, осознает ли тот, какую беду накликал на командира своего корабля. Замдиректора нахмурился. Траун не выказывал никаких признаков сожаления или хотя бы сомнений. Он твердо и пристально смотрел на Савита. Словно почувствовав на себе взгляд Ронана, инородец повернулся к нему. Его расслабленно свисающая рука сделала едва заметный жест. Ронан нахмурился и посмотрел вниз, не понимая, что пытается сообщить ему Траун. Похоже, адмирал указывал на правую руку Савита, ту, что была свободна. Замдиректора вытянул шею, рука Савита совершала неочевидные движения. Дернулся палец, слегка сжалась ладонь, два пальца сложились в колечко. Секретные сигналы? Но кому? Ронан подался вперед, чтобы присмотреться. Он надеялся, что это движение останется незамеченным, и ошибся. «Куда это вы собрались?» — рявкнул совит, крепче схватив пленника за руку и вперив в него взгляд. «Я хотел как-то вас вразумить!» — Ронан поморщился. Злость совита ощущалась в его хватке, и сейчас грант адмирал явно разозлился еще больше. «Это кончится плохо для всех. Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь, пока еще никто не погиб!» «Думаете, я вот так безропотно отступлю и позволю, чтобы какой-то изменник Экзот предъявлял мне обвинения прорычал Савит. «Изменник Экзот и его пособник, выдающий себя за замдиректора Звездочки, вы этого хотите?» — он фыркнул. «И потом... Вы же слышали, что сказал изменник. Он пообещал, что жертв не будет?» «Буревестник выпустил Сида-адмирал». объявил капитан Баулэк. Их командир запрашивает приказы. «Приказ простой», — ответил Савит. «Атаковать Химеру и вывести ее из строя. Взрывать все, что мешает». Ронан стиснул зубы. «Адмирал, заткнитесь! Или вас заткнут мои штурмовики!» — пригрозил Гранд-адмирал. «Адмирал! «Адмирал Сиды-Химеры движутся на перехват эскадрильи Буревестника!» сообщил кто-то из вахтенной ямы. «И вот тут везению Фейра пришел конец», прокомментировал Савит, полуобернувшись к тактическому дисплею и повернув вместе с собой Ронана. «Шесть боеспособных Сидов против двенадцати из Буревестника. Надеюсь, вам не составит труда произвести столь несложный подсчет». Осмелюсь предположить, что даже наш легендарный гранд-адмирал Траун оказался бы в затруднении при подобном раскладе. — Возможно, — спокойно ответил Траун. — Вы в самом деле не понимаете. Совет прищурился. — Не понимаю чего. — Вы говорили, что я вас не знаю, — напомнил инородец. — Отнюдь. Я прекрасно вас знаю. «Коммодор Фейра не просто реагирует на ваши действия в меру своих недюжинных способностей. Правда состоит в том, что я предоставил ей инструменты, соображения и инструкции, необходимые для победы над вами». Савид фыркнул. «И вы всерьез думаете, что я поверю? Я знаю все о вашем якобы волшебном таланте изучать врагов. Я также знаю, что для этого вам нужны произведения искусства». «Но я не художник?» «Конечно же, вы художник. И музыка – тоже форма искусства». Ронан нахмурился. «То есть траун умел изучать врагов и с помощью музыки? Почему он никогда об этом не слышал?» «Конечно, в обычных ситуациях музыка для меня бесполезна», – продолжал грант адмирал «Слишком много интерпретации в исполнении», Слишком много переменных, которые вносят неопределенности и предубеждения, фактически не позволяя сосредоточиться на главном. У Ронана перехватило дыхание. Он вдруг понял. «Но он не только композитор», — сказал замдиректора. «Он также музыкант и дирижер». «Верно, господин заместитель», — Траун наклонил голову. Более того, он давал концерты, на которых были сделаны видео и аудиозаписи. Он устремил взгляд куда-то вдаль. «Я изучил их все, Гранд-Адмирал Савит», — тихо произнес он. «Начиная с самых ранних, когда вы играли простые пьесы для клаведуги, чтобы развлечь гостей ваших родителей. Более поздние композиции того времени, когда вы поступили на флот». Начинают верхние духовые, подхватывают струнные, вступают духовые басы, и, наконец, звучит весь оркестр. Ронан украдкой взглянул на Савита. Лицо Гранд-адмирала застыло, как у человека, который запоздало осознал, что с ним сделали. «Я видел, как число инструментов, которые вы включали в каждую новую композицию, отражало ваше продвижение по карьерной лестнице», — продолжал инородец. Сначала собственный корабль, затем корабль плюс флотилия поддержки, затем оперативная группа и, наконец, третий флот. Я видел, как вы отдавали предпочтение тем или иным инструментам или даже разным сторонам оркестра. Я видел, как вы писали все более сложные партии по мере того, как музыканты демонстрировали, что те им по силам. Я наблюдал, какие мелодические линии вы поручаете другим, а какие оставляете для себя. — Вы сумасшедший! — выдохнул совет. — Вы несете какую-то околесицу! — Неужели? — удивился Траун. — Но вот что главное. Независимо от того, как росли ваши амбиции и опыт, вы всегда оставались в центре событий. Вы аранжировали музыку. Вы дирижировали оркестром и продолжали исполнять свои произведения в тандеме с другими музыкантами. Это сочетание, это полное погружение в ваше искусство и определяет вашу суть. Синекожий адмирал Кивком указал на руки Савита. Вот и сейчас, отдавая приказы, вы делаете движения пальцами, как будто дирижируете оркестром, исполняющим последние из ваших великих творений. «Адмирал! Сиды Химеры разошлись в стороны!» — окликнул кто-то. Ронан посмотрел на тактический дисплей. Шесть сид истребителей Фейра, которые летели крыло к крылу навстречу двенадцати из Буревестника, вдруг сломали строй и разлетелись кто куда. А прямо позади них, появившись на виду лишь после того, как истребители ушли с дороги, «Протонные торпеды!» — крикнул Баулэк. «Буревестник!» «Сиды! Маневра уклонения!» — донесся из динамиков окрик командира летной группы «Буревестника». «Четыре протонные торпеды на курсе!» «Слишком поздно!» — с замиранием сердца осознал Ронан. Сиды «Буревестника» летели в плотном строю, и у них просто не оставалось времени, чтобы рассредоточиться до того, как торпеды их настигнут. «Если хотя бы одна из торпед попадет в цель, или если Фейра установила взрыватели, срабатывающие при сближении с целью, то всем двенадцати конец». Ронан все еще наблюдал за разворачивающейся трагедией, размышляя об ужасном выборе, который сделала Фейра, когда перешла черту, как вдруг турболазеры-химеры полыхнули огнем. С потрясающей точностью четыре залпа накрыли протонные торпеды, и те сдетонировали одна за другой, образовав бурлящее облако света, огня и обломков. В следующую секунду сиды с буревестника пронеслись прямо через это облако. Долгое время на мостике огненного змея царила тишина. Я обещал, что не будет жертв, прервал молчание спокойный голос Страуна. Но не обещал, что не будет ущерба. Пальцы Савита стиснули руку Ронана. Сводку повреждений, рявкнул он. Сводку повреждений, чтоб вам повылазило. Все сейды буревестника повреждены обломками, нерешительно ответил кто-то. готовность снижена на 15-40%. Сиды-химеры? Не пострадали, адмирал? Когда взорвались торпеды, они уже были достаточно далеко». «Потому что они заранее знали о взрыве», — пробормотал Ронан. савид повернулся к нему, и замдиректора отпрянул при виде чистой злобы, горевшей в глазах адмирала. «Будьте вы все прокляты!» — прошипел Савит. «До встречи в аду!» «Адмирал!» — крикнул Боулэк. «Два сида с буревестника обесточены и не могут маневрировать. Движутся на высокой скорости в сторону корпуса Химеры!» Савит развернулся. «Время!» «Двадцать две секунды!» — ответил капитан. «Не знаю, успеет ли Химера отодвинуться за...» «Погодите!» «Сиды тормозят!» «Остановились!» Он повернулся к адмиралу с выражением облегчения на лице. буревестник сумел зацепить их лучами захвата. Сейчас подтягивает обратно». Савит кивнул. «Прекрасно, капитан Локри!» — похвалил он. «Отличная работа с лучами захвата!» «Спасибо, адмирал!» — донесся в ответ голос Локри, который Ронану показался несколько озадаченным. «Но нам помогли!» «Химера передала нам точные координаты для настройки лучей!» Савид повернулся к Трауну. «Без жертв!» — напомнил тот. «Я не забыл!» — бросил Савид, внезапно успокоившись. От его тихих слов по спине Ронана пробежал холодок. «Но не думаю, что вы все еще в состоянии сдержать свое обещание!» Он повысил голос. «Капитан Баулэк!» «Подведите нас ближе к Химере и приготовьте турболазеры!» Баулэк посмотрел на Трауна, на Ронана, потом снова на Трауна. «Адмирал, если вы планируете атаковать Химеру, я настоятельно советую этого не делать». «Я вас услышал, капитан!» — заявил Савит. «Вы получили приказ. Выполняйте!» «Есть, сэр!» — Баулэк сделал глубокий вдох... и в последний раз украдка и покосился на Трауна. «Рулевой, подведите нас ближе к Химере! Турболазеры, приготовиться открыть огонь!» За атакой Сидов может последовать вторая, более осторожная, во время которой истребители будут рассредоточены. Удерживая ваши сиды в плотном строю и поддерживая постоянное вращение, вы обстреляете крылья вражеских истребителей, когда они будут пролетать мимо. Предупредите пилотов, чтобы не стреляли по кабинам во избежание жертв. Более вероятно, что следующим ходом станет турболазерный залп с самого огненного змея, нацеленный в сферу генератора щита-отражателя на мостике — «Для ответа вам понадобятся сиды, которые вы ранее разогнали маневром прощи. Именно сейчас вы введете их в игру». «Майор Куач, вызовите лейтенанта Лоткина!» — распорядилась Фейра. «Пусть его отряд включит питание и готовится к бою». «Вас понял, комодор!» — отозвался Куач. «Сигнал отправлен! Сиды включают питание!» Фейра попеременно глядела то на тактический дисплей, то наружу. Инструкции Трауна подразумевали, что Савит не заметит четыре обесточенных истребителя, дрейфующих в его сторону по баллистическим траекториям, но сама она не была столь уверена. Тем более, что это было одно из самых уязвимых мест в плане Трауна. Если бы Савит обращал больше внимания на свою внутреннюю сферу безопасности, он мог бы сорвать эту фазу плана в самом зародыше. Для Гранд-Адмирала такая беспечность была непростительной. Траун заметил бы эти сиды. Да что там, их заметила бы даже сама Фейра. Очевидно, Савит был из тех великих стратегов, которые только принимали решения, а сбор информации вверяли подчиненным и технике. До сих пор Траун предсказывал поведение этого человека с абсолютной точностью. Неизвестно, как именно он предвидел действия Савита, но это впечатляло. Вдалеке уже были видны выхлопы двигателей Сидов Уоткина, которые набирали скорость. Еще секунды, и даже Савит не сможет не заметить угрозу, возникшую прямо у него под носом. В следующий миг огненный змей изрыгнул в сторону Химеры зеленый залп турболазерного огня. Фейра непроизвольно дернулась при виде разрядов, которые, казалось, летели прямо в неё Выстрелы пронеслись мимо мостика. «Попадание в защитный экран штирборта», — доложила Пайронди. отражательно на 60%.» Фейра кивнула. «Уоткин, вперед!» Далеко впереди Сиды повернули к бакборту огненного змея. Вокруг них разбрызгались несколько лазерных выстрелов точечной обороны. рудейные расчеты «Звездного разрушителя» внезапно осознали опасность. Но реакция была слишком слабой и запоздалой. С легкостью, увернувшись от выстрелов, Сиды Уоткина спикировали и помчались вдоль края бакборта. И даже с такого расстояния Фейра без труда увидела многочисленные зеленые вспышки. Сиды систематически уничтожали все датчики целеуказания турболазеров с этой стороны корабля. Мимо мостика пронеслась новая серия турболазерных выстрелов. Бросив взгляд на пульт контроля систем, Фейра с мрачным удовлетворением отметила, что выстрелы прошли мимо. «Совет не доверяет человеческому персоналу, предпочитая полагаться на компьютеризированные датчики и системы наведения, поэтому его орудийные расчеты, вероятно, окажутся не готовы к внезапно свалившемуся бремени реального введения огня». «Лейтенант Агрол, подведите нас ближе! Малый ход и право руля!» — приказала Фейра. «Старайтесь по возможности держаться по бакборту огненного змея». «Слушаюсь, коммодор!» Химера начала заворачивать вправо. «Думаю, вы понимаете, — тихо сказала Хаммерли из вахтенной ямы, — что огненному змею достаточно повернуться на 50 градусов, и они смогут задействовать турболазеры штирборта». «Это правда», — согласилась Фейра. Я также знаю, что бурьвестник и коловец тумана могут достать нас, вообще не поворачивая. Могу сказать лишь одно. Адмирал Траун не верит, что они станут стрелять. Станут, если совит прикажет. Тоже не спорю, — кивнула Комодор. Будем придерживаться генерального плана, а там посмотрим. А кроме того, вам самой интересно, сумеет ли Траун победить противника, находясь вдали от своего корабля. Фейра слегка пожала плечами. «Вроде того». Она поджала губы, обдумывая внезапно возникшую идею. «Следующий приказ Трауна. Замаскированный генератор гравитационного поля, который вы запустили ранее при помощи маневра прощи, уже должен будет находиться в окрестностях огненного змея, приблизьтесь к совиту со стороны бакборта». «Он отреагирует на ваш маневр, повернувшись к вам носом. Тем самым его носовая турболазерная группа штирборта станет уязвимой для тарана генератором». До сих пор Фейра выполняла распоряжение Трауна до последней запятой, но теперь, пожалуй, настало время немножко изменить сценарий. «Рулевой, поднимите нас на сотню метров!» — приказала она. Химера воспарила над плоскостью сражения. Фейра понимала, что риск велик. Если Савит зеркально повторит ее маневр, как предсказывал Траун, то он тоже совершит подъем, и тогда замаскированный генератор вообще разменется с огненным змеем. Но в действиях Савита она увидела нечто такое, что говорило о стремлении к эффективности маневрирования и ведения боя. Если она прочитала его правильно... Да... Вместо того, чтобы подниматься над плоскостью сражения вместе с Химерой, огненный змей просто направил нос вверх, по-прежнему держа противника под прицелом носового вооружения. «Комодор, на огненном змее что-то происходит», — доложила Пайронди. «Похоже, они запускают Сиды». Фейра улыбнулась, бросив последний взгляд на планшет. «Да», — согласилась она, — «еще как похоже». «Да не неужто?» — прорычал Савит. «Это и есть гениальный план Фейра? Зайти в мою слепую зону?» Ронан нахмурился, глядя на далекую химеру, которая плыла в сторону бакборта огненного змея. На этот раз, по крайней мере, он был согласен с Савитом. Ход был и впрямь довольно бесполезный. Правда, Савит явно решил игнорировать тот факт, что истребители Фейра прямо у него под носом подобрались на дистанцию атаки, после чего принялись уничтожать датчики и целеуказания по всему бакборту. У этой женщины явно имелся какой-то план, и со стороны Савита было бы глупо ее недооценивать. А теперь ее корабль поднимался над плоскостью сражения. Снова бесполезный жест Огненному змею достаточно было задрать носы вверх и продолжить разворот, чтобы задействовать турболазеры штирборта. Ронан покосился носовито. Лицо грант адмирала застыло, в глазах горела злоба. Его заносчивость никуда не делась, но Ронан также видел растущее чувство фрустрации и бессилия. Возможно, даже начало паники. Впервые за всю карьеру Савита его усилия блокировались на каждом шагу. Являя собой разительный контраст, в нескольких метрах от него стоял Траун. Ронан уставился на синекожего адмирала, невольно залюбовавшись им. «Траун — политический противник», — напомнил он себе, «тот, кто может помешать директору-креннику получить финансирование для «звездочки». Хуже того... В конечном итоге Траун противился напрасно. Его сит-защитники, быть может, и полезные машины, но они станут не нужны, когда в галактике установится абсолютная власть Звезды Смерти. Наглеющие мятежники будут сметены, пираты перестанут существовать, и даже гризки, которых так боится Траун, будут разгромлены директором Кренником и его боевой станцией. И все же... «Адмирал!» «Это начальник ангара Лано!» — донесся из динамиков в возбужденный голос. «Вы приказывали запускать Сиды?» «Что?» — опешил Савит. «Потому что тут четыре машины из первой эскадрильи слетели со стоек», — пояснил Лано. «Я пытался их вызвать и запросить приказ, но они не отвечают». «Верните их обратно!» — рявкнул Савит. «Я пытался, адмирал, но они меня просто проигнорировали!» Савит бросил взгляд на Баулэга. «Капитан?» — обвиняющим тоном спросил он. «Я не отдавал никаких приказов», — запротестовал Боулэк. «Он прав», — подал голос Траун. «Адмирал! Капитан!» — снова раздался голос Лана. «Челнок адмирала Трауна тоже улетает. Вы давали приказ?» «Нет!» — громыхнул Савит. Он отпустил Ронана, оттолкнув его с такой силой, что замдиректора чуть не упал. и уронил ладонь на кобуру бластера. «Что вы сделали, Траун?» «Что вы сделали?» «Эти четыре Сида были захвачены пилотами, которых я привез с Химеры», — спокойно ответил тот. «Боюсь, вы обнаружите, что ваши пилоты этих машин были нейтрализованы». «Это невозможно», — решительно заявил совет. А перестрелке никто не докладывал, а мой командир летной группы заботится о том, чтобы весь персонал обучался рукопашному бою». «Я не сомневаюсь, что они вполне способны дать отпор, если их попытаются пленить пираты или повстанцы», — возразил Траун. «Тем не менее, осмелюсь предположить, что уроки вашего командира не помогут против решительной атаки одного из моих штурмовиков смерти». Челюсть Савита опустилась на миллиметр. «Вы же говорили, что оставили их на Химере. Я сказал, что иногда лучше их оставить», — поправил его инородец. «Но не сказал, где». Савит злобно выругался. «Выпускайте вторую эскадрилью», — распорядился он. «Пусть перехватят эти взбунтовавшиеся Сиды и вернут их обратно». «Нет, я передумал». «Можно не возвращать, просто перехватить и уничтожить». «С этим у вас тоже возникнут затруднения», — сообщил Траун. «Мои люди также вывели из строя механизм удаленной разблокировки. Вам придется открывать каждую стойку вручную». «Что делать? Придется, так придется», — бросил Савит. «Начальник ангара, делайте, что хотите, но эти сиды должны быть в космосе». Внезапно огненный змей содрогнулся от глухого удара где-то в глубине корабля. Мостик отозвался гулом. «Начальник ангара!» — рявкнул грант-адмирал. «Попадание в ангарный отсек!» — ошеломленно взвыл Лано. «Какая-то конструкция! Это большой цилиндр, адмирал! мы Мы ничего не успели увидеть, сэр! Он просто врезался в кормовые стойки! Я не знаю, откуда он взялся!» «Траун!» — снова прошипелся савид Костяшки его пальцев, сжимавших рукоять бластера, побелели. «Прибор, созданный грисками», — пояснил Траун. «Маскируемый генератор гравитационного поля, предназначенный для защиты области пространства от вторжения». Он махнул рукой в сторону ангара. «Как видите, его также можно превратить в наступательное оружие». Какую-то секунду Савит таращился на него. «Баулэк! Куда полетели эти угнанные Сиды?» «Они...» — капитан умолк, и Ронан увидел, как его пальцы сжались в кулаки. «Они летят вдоль кромки штирборта, расстреливают датчики целеуказания на той стороне». «Вот как!» — процедил грант адмирал Уголки его рта изогнулись в мрачной усмешке. «Я впечатлен, Траун!» «Правда, Фейра отлично себя зарекомендовала. Однако, похоже, она упустила одну мелочь». «Какую же, адмирал?» — спросил Траун. «Тот факт, что я здесь не один», — совет указал рукой на пост связи. «Вызовите буревестник коловец тумана». «Связь включена, адмирал». савид как-то приосанился. «Это грант Савит», савид объявил он. «Гранд-Адмирал Траун и его офицеры предали империю. Приказываю атаковать Химеру турболазерным огнем, пока она не сдастся или не будет уничтожена. Передано, сэр». Ронан сделал глубокий вдох. «Адмирал, прошу еще раз». «Одумайтесь», — сказал он. «Как Траун уже говорил, можно найти способ это замять. Траун и директор Кренник вполне смогут выработать более взвешенное решение без убийства невинных людей». «Среди тех, кто следует за изменником, невинных не бывает», — отпарировал Савит. «Уж кто-кто, а заместитель директора проекта Звездочка должен это понимать». «Адмирал, пожалуйста», — взмолился Ронан, переведя взгляд на далекую Химеру за бортом. «Он провел на этом корабле совсем немного времени, но успел познакомиться с офицерами Трауна, с коммодором Фейра, командором Хаммерли, начальницей ангара зокстин и еще несколькими. Все они были преданы Империи. Никто не заслуживал смерти, тем более от руки Савита». потому что Савит и был изменником. Траун предъявил улики, и Савит фактически сознался. Расследование, а расследование не избежать, неминуемо выведет его на чистую воду. Если только Фейра, Хаммерли и Химера не погибнут. А они погибнут, если Ронан не вмешается. Он бросил быстрый взгляд на бластер, свисавший с бедра Савита. Рука Гранд-Адмирала так и сжимала рукоять напряженными пальцами. Если бы добраться до этого оружия... Но нет, у него не было полномочий вмешиваться в это дело. Мало того, что любые его действия отразятся на директоре-креннике и звездочке, так еще и его, скорее всего, просто застрелит один из двух штурмовиков, стоящих на кормовом конце командных мостиков. фейра и химера погибнут в ту минуту когда остальные корабли откроют огонь ронан нахмурился запоздало обратив внимание что они до сих пор не открыли огонь но почему тот же вопрос должно быть пришел в голову и савиту буревестний коловец тумана я отдал вам приказ рявкнул он почему не выполняете тишина Буревестник и ловец тумана, всем кораблям третьего флота, раздался из динамика голос комодора Фейра. Как вы сами видите, несколько пилотов Огненного змея восстали против грант-адмирала Савита после его ничем не мотивированного нападения на Химеру. Они выразили свое несогласие, лишив его возможности использовать летальное оружие. Что рассердился Савит? «Нет, это ложь! Это же пилоты Трауна! Я снова призываю вас последовать их примеру, воспротивиться незаконным приказам адмирала Савита и вместе со мной потребовать, чтобы его арестовали и отстранили от командования до полного расследования». «Нет!» — зарычал Савит. «Всем кораблям! Уничтожить Химеру! Уничтожить сейчас же!» «Боюсь, они вас не слышат», — вклинился Траун. «Отвлекшись на Сиды, ныне занятые нейтрализацией ваших турболазерных батарей штирборта, вы не заметили, куда отправился мой челнок после того, как покинул ангар?» «Баулэк!» — позвал Савид. «Да, сэр!» — с давленным голосом ответил капитан. «Записи внешних камер живо!» Видеозапись отмотали назад до того момента, когда челнок покинул ангар. На ней было хорошо видно, как он пронёсся под левым бортом и обогнул его край, затем появился сверху и полетел в сторону командной надстройки, по-прежнему прижимаясь к корпусу, пока, наконец, не замер на боку надстройки, чуть ниже и позади мостика. — проклятье пробормотал Баулэк. «Именно — Именно! — кивнул Траун. — Как видите... Он прикрепился к корпусу прямо над передатчиком ближнего действия и глушит ваши сигналы. Ладно, сплюнул Савид. На моих сидах и челноках есть масса передатчиков достаточной мощности, чтобы связаться со звездными разрушителями. Я передам приказ через них. Он повысил голос. Начальник ангара Аллано. Ответа не было. Начальник ангара Аллано. «Полагаю, вы найдете, что диспетчерская ангара вам больше не подчиняется», — проронил Траун. «Думаю, комодор Фейра вскоре сообщит об этом факте, приведя его в доказательство того, что мятеж на огненном змее ширится». Он сделал размашистый жест. «Впрочем, если вы хотите спуститься в ангар и лично вылететь на сиде, чтобы передать сигнал, я не стану вам препятствовать». «И Фейра объявит, что я оставил мостик, потому что мой офицерский состав тоже взбунтовался!» — рявкнул савид «Думаю, я смогу доказать, что это ложь. Капитан Боулэг, продолжайте обстрел Химеры!» Ронан поглядел на баулега Тот стоял на вытяжку, на лице отражалась боль. «Прошу прощения, адмирал!» — выдавил капитан. «Но я не думаю, что в интересах империи...» «Продолжать данную линию поведения!» «Мне плевать, что вы там думаете!» — прорычал Савит. «Я ваш командир и командую третьим флотом! Выполняйте приказ, или я прикажу вас расстрелять на месте за неповиновение и мятеж!» «Простите, адмирал, но это капитан Гилад Пеллен, командир изэр — послышался из динамика новый голос. «Я изучил данные, присланные Химерой». и пришел к заключению, что приведенных фактов достаточно для начала официального расследования. Соответственно, я передаю предвестник под начало коммодора Фейра и призываю грант-адмирала Савита сдаться. Я также призываю капитанов Локри и Рездала последовать моему примеру. «Заткните его!» — рявкнул Савит. «Заткните его!» Динамик замолчал. «Все кончено, адмирал!» — тихо произнес Траун. «Теперь, когда против вас и химеры, и предвестник, вы уже не можете надеяться на победу». «Будьте вы прокляты!» — взорвался Савит. И вдруг его бластер оказался в руке, а дуло уставилось в Трауна. «Наслаждайтесь своей победой, пока можете, гранд-адмирал Траун. До встречи в аду!» Траун был врагом ронона Замдиректор уже установил это. Траун был политическим и финансовым противником «Звездочки» и лично директора Кренника. Мощь и слава «Звезды Смерти» вскоре затмит собой всякую потребность в его сид-защитниках. И все же. Одним плавным движением роннан сорвал с шеи плащ и набросил на лицо Савита. Бластер плюнул огнем. Разряд просвистел в считанных миллиметрах от трауны и полетел дальше, раздробив край правой вахтенной ямы. Выругавшись, Савит схватил плащ, отбросил прочь и повернулся к Ронану. Он снова поднял Бластер, на сей раз наведя на своего узника, и откуда-то из-за спины замдиректора со свистом вылетели кольца голубого света. Оглушающий разряд ударил Савита прямо в грудь, и адмирал растянулся на полу. Ронан развернулся. Двое штурмовиков, которых Савит оставил на страже в дальнем конце мостика, лежали неподвижно, а между ними стоял Дейджа, одной рукой сжимая винтовку И-11, а другой держа на виду удостоверения с золочеными краями и радужной оборотной стороной. «Сохраняйте спокойствие!» — воззвал он — «Говорит майор Дейджа Колерант, имперская служба безопасности. Приказываю временно отстранить грант адмирала Совета от исполнения обязанностей и передать командование огненным змеем капитану Баулегу». «На каком основании?» — пожелал знать Баулег, на лице которого читались одновременно возмущение и облегчение. «Любопытный факт, капитан!» — непринужденно произнес Дейджа. Он двинулся в сторону группы людей на мостках, по-прежнему высоко держа свое удостоверение. «Не знаю, скольким офицерам об этом известно, но существует правило, что на мостике корабля основного класса все бластеры должны быть переведены в режим оглушения, если иное не оговорено прямым письменным приказом командира этого корабля». «В избежание именно того, что едва не случилось здесь», отметил Траун. «И многого другого», добавил Дейджа. «Кстати, ловкий прием, господин Ронан». «Капитан Боулэк, вы временно командуете этим кораблем. Какие будут приказы?» Боулэк посмотрел на бесчувственное тело Совита. «Как я понимаю, в том правиле о бластерах прописаны и санкции, майор Колерант». «Прописано», подтвердил Дейджа. «Арест», и отстранение от исполнения служебных обязанностей до решения суда». «Ясно», — сказал Боулэк. «Что ж, я полагаю, адмирал Траун, вы останетесь на борту, чтобы свидетельствовать на рассмотрении дела адмирала Савита». «Боюсь, у меня сейчас более насущная проблема, капитан», — ответила инородец. «В данный момент идет бой, и Химера должна поспешить туда». «Так что, вы просто возьмете и улетите?» — спросил Дейджа. «Да», — сказал Траун. «Вы возражаете против этого?» Агент пожал плечами. «Полковник Юларен велел вам доверять. После всего, что произошло, едва ли стоит сомневаться в его суждении. Капитан Боулэк, возражения будут?» «Гранд-адмирал Траун выше меня по званию», — развел руками Боулэк. Как по мне, он может делать все, что захочет. Спасибо. Траун поклонился каждому по очереди. Что до моих показаний, то я уверен, что господин заместитель директора Ронан охотно ответит на вопросы вашей комиссии. Отвечу, пообещал Ронан. Но не сейчас. Он сделал шаг к своему плащу, который Савит отшвырнул на пол, подобрал и снова застегнул его на шее. «Директор Кренник отрядил меня на Химеру наблюдать за вашими действиями, адмирал Траун. Я не собираюсь нарушать его приказ больше, чем уже нарушил». «Хорошо», — одобрил Траун, доставая Комлинк. «Буду рад вашему обществу». Ронан подавил гримасу. На этот раз Траун ошибался, потому что если они отправлялись туда, куда он думал, и с той целью, о которой он подозревал, то Гранд адмирал еще пожалеет, что Ронан поехал с ним. Пожалеет очень сильно.